Глава 20. Я разгладила юбку, хотя на самом деле незаметно вытерла вспотевшие ладони от ткань. Дышала я прерывисто, словно запыхалась от бега. Утром, когда одевалась, я чувствовала себя замечательно, настолько, что умудрилась даже убедить себя, будто забыла про ноя. Он не волновал меня больше. Мир ведь не перевернется, если я сегодня его увижу. Но вот она я, забегаю в ванную Флинов уже в сотый раз за последний час с тех пор, как Мэтью уехал в аэропорт за Ноем и его вероятной девушкой. Я подняла руки, чтобы проверить подмышки. Только пятен от пота мне не хватало. Я взглянула на телефон, хотя никаких новых сообщений там не было. Последним мне пришло пожелание удачи от Ливи. Я надеялась, что Ной мне напишет. Ничего такого, никаких извинений или прощений, никаких мы с Амандой, просто друзья. Но он мог бы прислать хотя бы что-то вроде «Хочу, чтобы ты знала, я привезу на ужин Аманду». Это было бы хотя бы вежливо, не так ли? Ной наверняка уже знал, что ли мне все рассказал, но я немного злилась, ведь он не удосужился предупредить меня лично. Ладно, не немного, я была в бешенстве». После всего, что произошло, он решил просто промолчать. Я была оно и лучшего мнения. В дверь постучали, и я чуть не выронила телефон из рук. «Секунду!» Я распахнула дверь и вымученно улыбнулась Ли. Тот смотрел на меня с жалостью. «Шелли, прекрати уже беспокоиться. Все будет хорошо. Увидишь его с Аманда и поймешь, какой он идиот. Ты заслуживаешь лучшего!» «Хм...» — К тому же выглядишь ты просто потрясно! — Ли кивнул. — Он еще пожалеет, что променял тебя на какую-то скучную девчонку из колледжа. Моя улыбка превратилась в настоящую, и я тут же его обняла. — И как тебе удается каждый раз подбирать нужные слова? — Думаю, мы просто синхронизировались с тобой. Ничего не могу поделать. Если бы я был девчонкой, у нас бы и месячные наверняка в одно и то же время начинались. Я отстранилась, глаза у Ли блестели, и я только сейчас заметила, что веснушки его словно бы потускнели или даже выцвели. В последнее время он стал еще крупнее, все из-за тренировок, конечно. На вечеринке команды он почти не ходил, потому и не вел себя как придурок. Я взъерошила ему волосы, которые он пытался уложить в идеальную небрежную прическу, или закричал, отпрыгивая в сторону «Пощады!». Я засмеялась и отступила ты сегодня пойдешь к рэйчел после ужина но только если ты будешь в порядке я уже предупредил ее вдруг у вас тут с Ноем и Амандой случится какая нибудь драма рэйчел понимает я пожала плечами если повезет ничего не случится так что сходишь к рэйчел ли улыбнулся но на этот раз не озорну а немного тоскливы ты ведь знаешь я всегда готов тебя поддержать Эль. конечно знаю Я обняла его еще разок. «Ой, деточки, мы вам не помешали?» Одна из тетушек Ли Морин стояла в коридоре и смотрела на нас так, словно мы тут целовались, и не обнимались. Ли опустил взгляд, я едва сдерживала смех. «Вы просто пропустите меня в ванную, дорогуша, и продолжайте». «Простите, я отошла от Ли и от двери в ванную. Прошу». Морин заговорщически нам улыбнулась и прикрыла за собой дверь. Она была убеждена, что однажды мы с Лей Поженимся и заведем кучу детей. Морин предрекала нам это каждое Рождество. «Пойдем, поможем твоей маме», — предложила я. Джун Флинн была всегда рада видеть на ужине в честь Дня Благодарения не только свою семью, но и нашу. Гости уже начали собираться, куча тетушек, дядюшек, бабушек и дедушек, почти все кузены. Мы прошли мимо одного из кузенов Ли Лиама, который пытался доказать Бреду, что фэнтези-книжки, которые он читает, куда круче любой видеоигры, но ему вряд ли удастся убедить в этом Бреда. Джун говорила, что ей нравится готовить на День Благодарения, но по ее лицу сложно было об этом догадаться. В кухне что-то скворчало и шипело, отовсюду валил пар. Джон попросила нас разложить на столе посуду, посчитать нужное количество ножей, вилок, тарелок, стульев, стаканов и салфеток. А вино? Вино в холодильнике? Точно? Кто-нибудь может проверить? День благодарения был полон хаоса, по-другому и не скажешь. Но мы наслаждались каждой его секундой. День благодарения у Флинов всегда ощущался более важным, чем, скажем, Рождество. Наверное, из-за количества гостей. На Рождество сюда не приезжала куча бабушек, дедушек, тети, дядь с детьми. Дядя Пит и тетя Роуз помогали Джону на кухне, а новая жена Пита Линда старалась им не мешать. Она приезжала сюда только второй раз, и я не могла винить ее за то, что она все еще терялась. Линда поймала мой взгляд, и я улыбнулась. Она прошла за мной, пока я расставляла посуду. В руке у нее был бокал вина. Ли пробормотал что-то про ложки и исчез. Линда была младше Пита лет на пятнадцать, то есть почти наша сли ровесница. «Слышала, вы с Ноем разошлись?» «Да, мне не особо хотелось разговаривать с Линдой, по крайней мере, наедине. Она была действительно милой, но я не собиралась делиться с ней всей подноготной нашего разрыва. Думаю, это к лучшему». Она сделала глоток и наклонилась, чтобы поправить один из ножей. «Когда я поступила в универ, «Мой парень учился всего в четырех часах езды от меня. Мы встречались с десятого класса, но так и не справились даже с таким расстоянием. Ты поступила правильно. Я же очень старалась, чтобы у нас все получилось. Мы виделись каждые выходные, но мои оценки от этого сильно страдали. Потом мы его все расстались. Мне очень жаль. Что тут скажешь?» Линда пожала плечами и сделала еще глоток. «Я это пережила». — Я вообще к тому, что ты тоже справишься, хотя поначалу будет тяжело. — Спасибо за поддержку, — искренне проговорила я. — Но то, что он решил привезти домой другую девчонку, не козел ли? Линда подмигнула мне. — Не говорит Джон, он, что я так его назвала. Я засмеялась ни за что. — О чем вы там шепчетесь? Пит пролавировал к своей жене и поцеловал ее в щеку. — А нашим одевчачьим? Линда отмахнулась. Пит кивнул, словно только такого ответа и ждал, а потом глянул на меня. «Ты как, нормально, милая? С Ноем проблем не будет? Он всегда меня так называл, да даже Ноя он называл милок». «Да, думаю, да. Я с самого начала понимала, что даже если мы расстанемся, мне придется с ним видеться». «Эль, сильная девчонка», — добавил вошедший в комнату Ли. Она совсем справится. Питрос смеялся. Джун позвала его с кухни. Похоже, морковь пригорела. Лучше мне поторопиться. Он так быстро выбежал из гостиной, что мы и слова не успели сказать. Линда последовала за ним. Значит, разговор окончен. Ли посматривал на меня, пока мы раскладывали остальную посуду и корзинки с теплыми хлебными роллами. — Эй, ты правда в порядке? — тихо поинтересовался он. — Просто прекрасно, — ответила я и почувствовала, пусть всего на мгновение, что так оно и есть. Мы все услышали, когда к дому подъехала машина. Джун тут же выскочила из кухни, вытирая руки об испачканный в соусе фартук, чтобы открыть дверь. Мысли подошли ко входу в гостиную, откуда было хорошо видно коридор. Мэттью зашел первым с большой фиолетовой сумкой в руках, но и внес еще одну серую и поменьше. А потом в дом вошла она и выглядел восхитительно, это я заметила сразу. Я что, забыла, насколько он красивый? Может, дело было в бороде? Я видела его только со щетиной, но теперь он казался еще старше. По случаю праздника Ной надел обычную белую футболку и красно-серую фланелевую рубашку с закатанными рукавами. Обычно он носил большие байкерские ботинки, но теперь сменил их на пару черных конверсов. Джинсы я тоже не узнала, совсем новые, даже без дырок. В последний раз Ной был так хорошо одет на летнем балу, куда меня пригласил. Обычно он выбирал одежду, подходящую к ботинкам, футболки старые и поношенные, рубашки выцветшие, джинсы порванные. «Привет, дорогой!» — Джун чмокнула Ной щеку. Она вся светилась от счастья. Наконец-то ее сын вернулся домой. А потом Джун покосилась на Аманду. «Привет, мам! Это Аманды!» представил мной девушку, стоявшую рядом. Аманды была высокой и светловолосой, с ногами от ушей, чуть приподнятым носом и челкой. На губах ее разовела яркая помада, в уголках глаз — идеальные стрелки. Она выглядела как примерная университетская, так мне казалось, девушка, в белой блузке, небесно-голубом свитере, вроде кашемировом, черных джинсах в облипку и аккуратных серых лодочках. В руках она несла бежевую сумочку с черными ручками и отделкой. Я почти ждала, что оттуда выпрыгнет маленькая собачка. Аманда была восхитительной, и я так сильно ее ненавидела. «Здравствуй, милая», — приветливо произнесла Джун, пожала ей руку и поцеловала Аманду в щеку. «Я так рада с тобой наконец познакомиться, но и так много о тебе рассказывал». «Правда?» Я покосилась на Ли, но он будто бы этого не заметил. Он ведь говорил мне, что почти ничего не знает про Аманду, что Ной про нее ничего не рассказывал. Похоже, Ли просто пожалел мои чувства. Аманда улыбнулась, показав зубы. Улыбка ей удивительно шла. — Спасибо, что согласились меня принять, миссис Флинн. У вас чудесный дом. — Ох, божечки! — Британка! Я думала, что Аманда не могла стать идеальнее, но поди ты, у нее еще и этот очаровательный акцент. Я уже была готова скорчить недовольную мину, но тут Ной поймал мой взгляд. Его голубые глаза пронизывали меня насквозь, а я не могла понять, что у него на уме. Он злится, скучает или уже давно и думать забыл о подружке своего младшего брата. Чем дольше он на меня смотрел, тем меньше мне хотелось об этом узнать. Я отвернулась и вышла в кухню, пока меня не начали знакомить с Амандой. Пусть сначала встретит остальных членов семьи. Это надолго ее займет. Ли поймал меня у стола и сильно сжал мою руку. Тише, тише. Я здесь. Все хорошо. Я пару раз моргнула, чтобы, не дай бог, не расплакаться. Вчера я пообещала себе, что на день благодарения не пролью паную Флину ни слезинки. Я думала, что легко со всем справлюсь. Вернее, убедила себя в этом. Но одно дело свыкаться с мыслями Аноя и его девушке, и совсем другое — видеть их вместе. Это было куда больнее, чем я ожидала. «Только продержись за ужином», — сказал Ли. «Покажи им всем, что тебе все равно. Может, эта Аманда почувствует себя неловко из-за того, как сильно тебя любит вся моя семья. Не забывай, это тебе здесь рады». Я фыркнула. — А позже куда-нибудь съездим с тобой, прогуляемся. — Но ты ведь собирался сходить к Рэйчел. — Я ведь говорил, сегодня я буду рядом. Ты нуждаешься во мне больше, чем она. В кухню вернулась Джун, и мы замолчали, но я благодарно сжала руку Ли. Он ведь снова выбрал меня вместо Рэйчел. — Ли, иди и поздоровайся с Амандой, — прощебетала Джун. Он отсылютовал матери. — Да, мэм. Когда он ушел, Джун взяла меня за плечи и легонько их сжала. — Ты как, родная? — Жить буду. — Она такая милая. — И это самое худшее. Я нервно хихикнула. Джун очень сочувствовала мне. Она узнала о нашем разрыве от Ли и тут же заверила меня, что все понимает и будет рада видеть меня в любое время. Пусть даже я больше не встречалась с Ноем, я осталась частью их семьи. Но я не обсуждала с ней Аманду. Он сказал, что они просто друзья. Ли упоминал. Просто я в это не особо верю. Но ничего, я в порядке. Ты уверена? Я кивнула. Иначе Джун может рассказать Ною о том, что на самом деле я не особо хорошо справляюсь. Или попросит быть со мной помягче. Я выйду с ней познакомиться. Через минутку. Если вам не нужна помощь с готовкой или с чем-то другим. «Я могу мусор вынести». Джун засмеялась. «Лучше пойди поздоровайся. Просто скажи привет, и все. Но о твоем предложении я не забуду. Вынесешь мусор попозже». «Что ж, спасибо», — пробормотала я. Джун еще раз сжала мои плечи, а потом отпустила. Я сделала глубокий вдох и приготовила одну из своих самых милых, теплых и... не настоящих улыбок для знакомства с Амандой. Она как раз пожимала руку дядюшке Колину, когда я подошла к ней. Ной сидел в другом конце комнаты и разговаривал с Брэдом Лиамом. Аманда перевела на меня взгляд и улыбнулась. «Привет», — выдавила я и закашлялась. «Я... Эль!» — воскликнула она и улыбнулась еще шире. Я так удивилась, что моя собственная фальшивая улыбка начала рассыпаться. Аманда улыбалась даже глазами, по-настоящему. Я так рада, наконец-то, с тобой познакомиться. Я столько о тебе слышала. А потом она обняла меня. Обняла. Она меня обняла. Я замерла, а потом подумала, что надо бы обнять ее в ответ. Но и снова уставился на меня, а потом сразу же отвел взгляд. Что ж, ему тоже было неловко. Аманда выпустила меня из объятия и сказала, «Я правда очень рада познакомиться, Эль. «Как ты?» эм, «Я... Хорошо, спасибо. Все мое, я уверенная в себе девушка, и меня не колышет. То, что из-за тебя случилось, стерва, тут же рухнула и я осталась беззащитна. Аманда подмигнула мне, и я вдруг улыбнулась в ответ. «А как ты? Как долетели?» «Я проспала всю дорогу», — рассмеялась она. И смех ее был именно таким, каким я его и представляла, звонким и музыкальным. «Я не особо люблю летать, если честно», — продолжила она. «Правда?» «О, да, но и тебе еще нажалуется. Я просто невыносима. А как ты? Ты ведь в старшей школе, почти выпускница, да? Как дела с поступлением? Клянусь, выбор университета чуть не свел меня в могилу. Ух!» «Да, я недавно разослала парочку документов». Думаю, стать учителем начальных классов или типа того. Я перечислила университеты, куда подала заявление, просто потому, что не знала, как мне еще реагировать. Зачем я это сделала? Разговаривала с ней так, словно мы были закадычными подружками, словно это не из-за нее мы с Ноем больше не вместе. Ладно, не только из-за нее. Почему она такая милая? Почему говорит так, словно ей не все равно? И почему я улыбалась ей? Я надеялась, это часть ее дьявольского плана — сблизиться с бывшей своего парня, чтобы я никогда больше на него не посягнула. Но Аманда казалась такой искренней, такой милой, ее невозможно было ненавидеть. Она спросила меня о школе, о планах на будущее, рассказала о своей кошмарной соседке по комнате, которая в итоге не выдержала давления учебы и съехала. Теперь я ненавидела Аманду за то, что невозможно было ненавидеть кого-то настолько милого. Так мы с ней и говорили. И я смеялась и улыбалась, словно она мне нравилась. Может, так оно и было, пока Джун не позвала всех к столу. Ной подошел к команде и тронул ее за плечо. Я проследила за его жестом, и он отдернул руку. Не знаю, к чему все это было. Я подняла взгляд, но он уже повернулся к команде. «Сюда». Я сжала зубы и кулаки так сильно, что ногти впились мне в кожу. Он даже посмотреть на меня не смог, сказать одно маленькое «привет». Неужели Ной настолько меня ненавидел? Или ему стало стыдно, и он, наконец, осознал, что притащил свою новую девушку знакомиться с семьей, да еще и на глазах своей бывшей? Надеюсь, ему действительно было стыдно. Надеюсь, он понимал, как мне больно. Кто-то помахал у меня перед лицом, это был Ли. Земля шеле. Что случилось? Что? Саманды, я думал, ты планировала ей глотку порвать, а вы смеялись как старые друзья. Она, милая, произнесла я в свою защиту и закусила губу, виновато глянув на Ли. Она просто обняла меня и начала расспрашивать про универ, про то, про сё и я я растерялась. С ней сложно не разговориться. И ты слышал этот акцент? Как можно ненавидеть человека с таким акцентом? Я даже немного себя ненавижу за то, что ненавижу ее. Ли осуждающе покачал головой. — Лучше уж так, чем подраться за праздничным столом. — Нет? — спросила я. Ли усмехнулся, а потом легонько подтолкнул меня локтем. — Ты же знаешь, я люблю девчачьи драки, Шелли. Я шлепнула Ли по макушке, а потом взяла его под руку. Может, в последние месяцы наша сли дружба и пережила несколько потрясений, но сейчас она была сильна, как никогда. Пусть я потеряла Ноя, но Ли останется со мной навсегда. Глава двадцать первая Стол в гостиной Флинов был просто огромным, словно его составили из парочки столов поменьше. В центре всегда стояла корзина с пластиковыми цветами и фруктами, все с позолотой. Она перешла к Джун от ее матери, а главным украшением стали поделки Лямы и Бреда, которые те сделали в школе. Стол просто ломился от еды. Тут были и масляные жареные овощи, и дымящиеся хлебные роллы, и огромная индейка. В этом году благодарственную молитву произносил мой отец. Семья Ли, да и моя тоже, не была особо религиозной, но на дни благодарения мы всегда молились. И пока я сидела, склонив голову, я старалась не глазеть на Аманду и Ноя, которые устроились напротив меня и Ли. Они держались за руки, прижимались ногами друг к другу под столом. Стоило мне об этом подумать, как Ли тут же меня пнул. «Я справлюсь, точно справлюсь», Индейку порезали на кусочки, овощи разнесли по тарелкам, а я все еще сдерживала себя, чтобы не пялиться на ноя. Это было нелегко, ведь он сидел прямо напротив меня. Но разговоры пошли как по маслу. Взрослые постоянно спрашивали про школу и универ. Нам с Ли особо не о чем было говорить. Все и так знали, что происходит в нашей жизни. Брэд и Лиам общались исключительно друг с другом с набитыми ртами и чуть не подпрыгивали на месте. Сестра Лиама Хиллари отделывалась самыми простыми фразами. Ее родители снисходительно закатили глаза. По их мнению, у нее просто готический период. Сама же Хиллари призналась, что предпочла бы провести сегодняшний день не здесь, но нам не стоит принимать это на свой счет. Все в основном говорили с Амандой и Ноем, хотели узнать побольше про университет, про футбольные тренировки, про хобби Аманды. Она улыбнулась, когда Колин задал ей этот вопрос и ответила, «Я обожаю кататься на лошадях. Дома я ходила в специальную школу, и я очень по ним скучаю. По лошадям. Когда-нибудь заведу свою собственную». «Значит, ты девушка не городская?» — спросил Пит. «Я не против города, но предпочитаю жить за его пределами. Лет через пять я, конечно, вряд ли уже буду жить на своей фирме, «Но если задумаю о остепениться, то точно уеду из города». Ого, у нее был пятилетний план. Аманда превращалась в идеальную девушку. Все начали спрашивать о ее планах на жизнь, хочет ли она остаться здесь или переехать обратно в Великобританию. Пока никто не обращал на нас внимания, Эли прошептал мне на ухо, «Блин, теперь я понимаю, что ты имела в виду. Она милая». «А то ужасно бесит, но я даже разозлиться на нее не могу!» «Вот именно!» — прошептала я в ответ и чуть отвернулась. «Вдруг Ной прочел бы это по губам!» «Ной постоянно на тебя смотрит», — добавил Ли. «И сейчас тоже!» «Я знаю!» — ответила я, слегка улыбнувшись и выпучив глаза. «Я делаю вид, что не замечаю этого». «Почему?» «Он со мной даже не поздоровался», — пробормотала я. Кажется, он дико на меня злится. Он точно не злится, Шелли, да и выглядит каким-то грустным. Грустным? Ему-то чего грустить? Я отвернулась от Лини, собираясь развивать эту тему. Не хотела жалеть Ноя. Только не сегодня, когда он этого совершенно не заслуживал. Я старалась не поднимать взгляд всякий раз, когда рука Аманды ложилась на плечо Ноя или на его ладонь, или когда она звадила рассказ об их друге, или когда она начинала с «А ты помнишь, когда мы?» Она дотрагивалась до него так, словно это было привычным, обыденным. Раньше так делала я, и это тоже причиняло боль. Я потыкала вилкой в тарелку, есть резко расхотелась, а потом Ной со мной заговорил. Взрослые начали обсуждать работу и своих начальников и коллег, Хилори общалась с бабушкой, Лиам и Брэд мерились познаниями о вселенной Марвел и пытались решить, кто победит в драке, Железный Человек или Тор. Никто даже не заметил, что Ной обратился ко мне. То есть, конкретно ко мне. Впервые с того момента, как мы разорвали отношения. И вот что он сказал. «Так что, Эль? Как там Леви?» «Я не сплю? Правда, что ли?» Из всего многообразия тем он выбрал именно эту? И почему Леви? Мог бы хотя бы поздороваться ради приличия, но нет, он сразу же заговорил про Леви. Ли кашлянул и произнес, «Эй, Брэд, Лиам, вы ведь понимаете, что Халк разнесет их обоих? Эль, поддержи меня!» Я снова посмотрела на Ноя. «Господи, как же он хорош! Это несправедливо! Но какое ему вообще дело до Леви, Он ведь притащил домой свою новую девушку. Он в порядке, ответила я. Но и кивнул, а потом еще раз и еще. Я закусила губу и начала ждать, что он скажет дальше. С другой стороны, лучше бы он не говорил ничего. К счастью, в разговор вмешалась Аманды, и атмосфера как-то сгустилась. Это тот парень, который переехал из Детройта? Ты еще его постоянно по маркам джинсов зовешь, да, Ной? Вранглер? «Коллинс? Э, Дизель? Он еще вроде живет рядом с кем-то из ваших друзей. Э, с Карлом? Э, Почему-то кажется, что с Карлом». «С Кемом? удивленно поправила ее я. Но и рассказывал ей про Леви? Это еще зачем? Так странно. С Аманда им не говорить было легче, чем с Ноем, и я добавила «да, это он». «Мы с ним очень сдружились. Помогаем друг другу с младшими братьями и сестрами. У него сестра чуть помладше Брэды». «Здорово», — просияла Аманда. «Так ведь легче приглядывать за детьми». «Ещё как». А потом я не смогла удержаться. Я пригласила его на белые танцы пару недель назад. Неплохой был вечер. В спортивном зале, конечно, но всё же. Я не была уверена, зачем вообще об этом сказала. Наверное, я хотела, чтобы и приревновал. Но, кажется, я вообще в тот момент не думала. «Ага» но и, похоже, очень старался, чтобы ответ его прозвучал спокойно, но я заметила, как он напрягся, а потом нахмурился. Я видел ваши фото в будке поцелуев. О, Господи, он видел тот пост в Инстаграме, и, судя по всему, ему это не понравилось. Ну и что? Какое он имел право злиться, Грёбаный лицемер? И я хотя бы ни с кем не встречалась, когда нас с Леви сфотографировали. Я чуть приподняла подбородок и уставилась на него. Неплохое фото вышло, да? Ной уткнулся в тарелку. Его адамово яблоко задвигалось. Похоже, он волновался. Аманда посмотрела на нас, а потом помахала мне. «Божечки!» — выдохнула она. «А в нашей школе никогда не устраивали таких танцев, как у вас. Расскажи мне все. Тема была?» Ной говорит, ты состоишь в школьном комитете, который отвечает за организацию всего этого. Что вам пришлось делать? Она продолжала щебетать, судя по всему, намеренно, чтобы хоть как-то разбавить напряжение, повисшее между мной и ноем. И это дико бесило. Я поймала его взгляд и мне захотелось зарыдать. Ли снова легонько стукнул меня ногой под столом. Я сделала глубокий вдох и отвела взгляд. Между нами все кончено, и я собиралась жить дальше. Он пытался меня задеть, но так я ему не позволю. Я сглотнула и улыбнулась Аманде, а потом принялась рассказывать ей о белых танцах настолько жизнерадостным тоном, что мне самой от себя стало тошно. Когда ужин закончился, я осталась помочь с тарелками. Ли тихонько спросил, в порядке ли я, и я ответила, что в порядке, но никого этим не убедила. Он вышел на улицу побросать с Лямом и Брэдом мяч. «Я помогу», — вызвалась Аманда и принялась тоже убирать со стола. «Ох, милая, не нужно, правда», — запротестовала Джун. «Ты ведь наши гости, не нужно». «Но я хочу помочь», — радостно заявила Аманды. «Вот чёрт», — подумала я, — «она постоянно такая весёлая?» «Что ж, бывают такие люди? Или всё дело в акценте?» «Спасибо, что разрешили мне приехать на ваш день благодарения». «Подумаешь», — ответил Мэтью, — «нас тут и так семнадцать человек». «Ну да, это тебе все равно», — недовольно пробурчала Джун, но улыбнулась. «Ты-то просто сделал клюквенный соус и все». «Но клюквенный соус — важнейшая часть ужина с индейкой», — заявил Мэтью. «Он был восхитительным, мистер Флинн», — рассмеялась Аманда, убирая еще парочку тарелок. «Линда и Колин тоже присоединились к нам». Сестра Джун Роуз позвала дочь. «Хиллари, а ты почему не помогаешь?» И та бросила в ее сторону тяжелый взгляд. «Ладно». Она схватила со стола несколько стаканов и унеслась в сторону кухни. Роуз вздохнула и глотнула еще вина. «Понятия не имею, что делать с этой девчонкой, честное слово. Дерзит, потому что хотела пойти со своими друзьями в кино. Не помнишь, как это называется, Колин?» «Синдром упущенной выгоды?» Словно я подписала приговор ее социальной жизни. Мы с Амандой зашли в кухню вместе, хотя я пыталась задержаться. Да, с ней было очень легко, но это вовсе не означало, что я жажду провести с ней еще пару лишних минут. Мы аккуратно сложили тарелки в посудомойку. «Если поцарапаем парадный фарфоровый сервиз, Джон нас убьет», — сообщила я. «У меня мама такая же». «А почему ты не поехала домой на День Благодарения?» — спросила я. Прозвучало грубовато, но я этого вовсе не планировала. Я просто полюбопытствовала и смущенно отвела взгляд. Я ждала, что Аманда ответит что-то вроде «У нас с Ноем теперь всё серьёзное, я решила познакомиться с его семьёй, или мы с Ноем просто замечательные друзья». Но вместо этого она сказала, «Начнём с того, что мы не празднуем День Благодарения». «Ох, точно» конечно но и просто не хотел оставлять меня в универе одну и я подумала что будет забавно посмотреть на самый настоящий американский день благодарения хотелось выпалить так вы с ноем встречаетесь или просто дружите но я произнесла так мило с его стороны а затем аманда сказала прости что влезаю не в свое дело но между вами с ноем какое то напряжение а это чувствуется ого Сразу к делу, да? Я сжала зубы. Вроде того. Ты его все еще любишь? Как у Аманды получилось задать такой прямой личный вопрос девушке, которую она встретила всего пару часов назад и не выглядеть при этом стервой, ума не приложу. К тому же бывший ее нынешнего парня. Нечестно. Я присмотрелась, на ее лице отражались лишь искреннее беспокойство и любопытство. И я прищурилась. Мне что-то не хочется об этом говорить. Я развернулась и вышла из кухни, чуть не столкнувшись в дверях с парочкой взрослых. Они несли пустые бутылки и тарелки, так словно выступали в цирке. «Эль», виновата», — виновата произнесла Аманда, когда я добралась до порога, но я не обернулась. Когда я вернулась в гостиную за оставшимися тарелками, но и как раз оттуда выходил. Я врезалась в него и отпрыгнула назад, покачнувшись. Он поймал меня за руку, но я отдёрнула её, словно меня ударило током. Если уж быть до конца честной, мне так и показалось. И я вспомнила про Леви. Между нами вроде как искрило, но то, что промелькнуло у нас с Ноем сейчас, вряд ли можно было так назвать. Наверное, мне действительно куда лучше без этого. Я подняла взгляд... Ной не сдвинулся с места. «Ну, Эль, я просто... просто что?» Он закрыл рот и отвернулся. «Вот и отлично. Не хочет со мной разговаривать? Что ж, тогда я... я... а что я могла?» «Почему бы тебе не сыграть с ребятами в футбол, сынок?» Позади Ноя появился Мэтью и хлопнул его по плечу. Ной снова посмотрел на меня... Его ярко-голубые глаза словно видели меня насквозь, а потом ушел. Хлопнула дверь во двор. Я неловко улыбнулась его отцу. «Эм, спасибо». «Вы разберетесь. Мэтью явно было так же неловко, как и мне». «О, я...» «Не думаю, что мы снова будем вместе», — пробормотала я, глядя ною вслед. «Не после такого». «Я имею в виду, вы это переживете». — Когда-нибудь? — Оу. Я потерла шею, которая теперь горела от стыда. То есть, да, когда-нибудь. Мэтью успокаивающе положил руку мне на плечо, а потом вышел из комнаты с остатками индейки. Я посмотрела на стол, потом на дверной проем в кухню и услышала смех Аманды. Нет, все, с меня хватит. Я подошла к входной двери, Натянула ботинки и позвонила Леве. «Привет», — он ответил почти сразу. «Что такое?» «А что случилось в самом деле?» «Я никак не могла этого понять. Мне просто нужно было убраться отсюда и увидеть его. Мне хотелось уйти как можно дальше от Ноя, от Аманды и больше не притворяться, что со мной все в порядке». Я ответила ему, «Встретимся в парке? Не могу здесь больше оставаться». «Конечно». «Выбегу через пару минут». «Отлично. Буду ждать на парковке». Я нажала отбой и повернулась, чтобы забрать пальто с крючка, и подпрыгнула. В коридоре стоял Ли. «Господи, Ли!» Я прижала руку к колотящемуся сердцу. «Как же ты меня напугал!» «Собралась куда-то?» «А ведь я даже не подумала позвать с собой Ли», — сразу позвонила Леви. «Мне и так было фигово, но теперь я винила себя еще и за это». — Ага. Пробегусь до парка, подышу воздухом. Ну, ты понимаешь. — Что, одна? — Да. Ли приподнял брови и скрестил руки на груди. Рукава его мягкого зеленого свитера поползли вверх. — Шелли, не надо мне врать. Я нырнула в пальто и подошла к Ли. — Ладно, я встречаюсь там с Леви, но не стоит мне за это выговаривать сейчас, пожалуйста. — Прости, но мне нужно идти. «Я не справляюсь. Думала, что справлюсь, но...» Я вздохнула и чмокнула его в щеку. «Сходи к Рейчел, ладно? Все будет хорошо. Эль!» Но я уже взяла сумочку и вышла. «Шелли!» — закричал он мне вслед, но дверь закрылась прежде, чем я успела услышать все остальное.